Глава четвертая. Белые прорвали жидкое сопротивление красных и захватили без изменения истории тамбов. Правда, в отличие от моего знания событий, не была приготовлена пакость в моем новом теле. Мы с братом, заранее попрощавшись с теткой и уверив ту, что уехали в Москву, спали в пустом огромном доме с удобством расположившись на купеческих кроватях. Странно, постельное белье семья бежавшего из города советского начальника оставила в доме. Видно, надеясь, сюда в скорости вернуться. Лучи солнца разбудили меня, и я, умывшись, вышел во двор, где запрягал жеребца в пролетку Александр. Я проверил оружие, и, обнявшись с братом, вышел за ворота и направился к храму, в котором сегодня должен пройти молебен во славу белого воинства, захватившего город. В восемь часов утра сегодня, 18 августа, на высоте Петропавловского кладбища появились первые казачьи части. Казаки с лампасами на шароварах, с крестами на груди, растекались по городу. Они на своих конях сидели в седлах, как литые. В отличие от виденных мною ранее красноармейцев, их обычно при езде в седле кидало. В городе перебили оставшихся часовых чоновцев и совработников. Из вскрытых складов населению стали раздавать товары. Ближе к обеду под охраной броневика атаман Каледин в сопровождении казачьего эскадрона на черном коне и в «Черной бурке» появился в Тамбове и генерал Мамонтов. Рабочие вагоны ремонтных мастерских встретили генерала с хлебом солью. Затем Мамонтов и его сопровождение направились в церковь, на пороге которой его уже ждали попы, надетые в праздничные ризы. «Я уже, честно говоря, устал ждать. Колокольню недавно мельком осмотрели два казака». Меня, замаскировавшегося на самом верху, не заметили. У входа остался один часовой, пропустивший наверх человека в черном монашеском одеянии. Звонарь профессионально стал звонить в колокола, и вскоре ответили еще несколько церквей. Я вылез из своего укрытия, морщась от перезвона колоколов, просто оглушающих своим перезвоном. Особенно ужасно бил по мозгам большой колокол. Я опустил руку звонарю на плечо. Когда тот обернулся, я погрозил тому револьвером и знаком показал, чтобы тот продолжал свою работу. Я подошел к проему звонницы, осматривая площадь в оптику. Честно говоря, она мне на таком расстоянии и не особо нужна была. Посреди площади выстроились беляки. Впереди строя стояли Мамонтов, он не был потомственным казаком и в начале военной карьеры даже не предполагал, что станет казачьим генералом. Кроме того, фамилия этого героя Рейда Белых изначально писалась по-другому. Родился будущий белый генерал в семье офицера Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка Мамонтова принадлежавшего к древнему известному с XV века роду. Однако в документах красной стороны и в советской историографии генерал именуется Мамонтовым. Именно так писал его фамилию в своих возваниях Лев Троцкий. Этот вариант закрепился и в будущей советской историографии. Поглаживая свои огромные усища, которым мог позавидовать даже таракан, Правда, усы у Константина Константиновича были пышными и почти достигали плеч генерала. Командир 11-й Донской конной бригады – генерал-майор Калинин. Командир 10-й Донской дивизии – генерал-майор Толкушкин. И перешедший на сторону Белых – командир 4-й отдельной стрелковой бригады РККА Соколов, бывший царский офицер привлеченный советами в качестве военспеца и решившего, что ухватил счастье за хвост. Предатель даже погоны успел насыпить. Эти золотопогонные господа, довольные своей победой, улыбались, о чем-то переговаривались и уже готовы были направиться на территорию храма. Эскадрон сопровождения был спешен, и казаки, сняв головные уборы, Крестились на позолоченные кресты на куполах Троицкой церкви. Медлить было нельзя. И я выстрелил в лоб Мамонтову. Не тратя времени, перезарядился и выстрелом в грудь убил сначала одного генерал-майора. Выстрелы звучали хлестко, но практически заглушались колоколами. Казаки еще не пришли в себя, и я успел еще раз выстрелить, убив второго белого генерал-майора. Предатель же успел нырнуть в казачий строй и спрятался за одной из лошадей. Выстрелив в часового, я убил его на повал. Этого неудачника, пытавшегося из своей винтовки пристрелить террориста, оказавшегося на вверенной ему территории. Затем я перекинул ремень винтаря через плечо и, натянув кожаные перчатки из грубо выделенной кожи, сбросил вниз конец веревки. Оттолкнул звонаря и скоростным спуском спустился на землю. Казаки подбежали к завалу, перегораживающему улицу, когда я уже отбежал метров на сто от церкви и заворачивал на перекрестке на пересекающий проулок. Выстрелы только придали мне прыти, и я вскоре выбрался чужими дворами к ожидающей меня пролетке. Александр дернул вожи, и коляска рванула к опустевшему городу. Я поднял вверх и ожидал скорой погони. Однако выстрелы и крики раздавались в стороне, и постепенно мы от них уходили все дальше. «Как прошло?» Сашка повернулся на облучке, и я успокаивающе похлопал брата по плечу. «Все отлично получилось. Мамонтов и еще пара генералов мертвые. Может, это не позволит казакам наступать дальше? Увидим. Давай пока аккуратно и, не привлекая внимания, дальше из города убираться». Изредка попадались казачьи разъезды. На полном скаку спешащих в сторону беспорядочных выстрелов. Уже выезжая из Тамбова, нарвались на казачий пост из пяти человек усиленный пулеметом «Максим», установленным так, чтобы вести прицельный огонь по противнику, пытающемуся проникнуть в город. «Стоять! Кто такие? Куда драпаете?» Высокий казак с погонами Харунжева направил на нас револьвер. Остальные потянули из-за спины карабины. «О, лопцы, слазь с повозки! А жеребец-то хорош! А я так и быть вас от него избавлю!» Чубатый казачок пытался заглянуть внутрь коляски. Я кинулся на него в прыжке и насадил казачка на нож. В другой моей руке хлопнул пару раз наган и оставшихся двоих беляков, остолбеневших от неожиданности, Сашка расстрелял из своего револьвера. «Хорошо же я за неделю сумел поднатаскать брата, научив того нескольким приемам и неплохому владению оружием». Забрав у офицерика револьвер, я привел станковый пулемет в непригодность. Сел в пролетку, и вскоре мы не спеша катили по дороге, оставив тамбов позади. «Коня постарайся не загнать, нам бы до Козлова затем добраться. Я опустил вверх у пролетки и приготовил к бою ручной пулемет. Перекусить нет желания. Я достал заранее приготовленные теткой пирожки с капустой. И вареные яйца. Брательник отрицательно дернул головой и попросил пить. «Водички подай, пожалуйста. На еда пока в горло не лезет. Ловко, Андрюх, троих положил. Я их глазом моргнуть не успел». «Да и ты не оплошал». Я уже очистил пару яиц и подал Сашке бутыль, оплетенную лозой, найденную в бывшем купеческом доме и заполненную водой из колодца». «Это кто там впереди на дороге?» «На красноармейцев похоже, только где же их оружие?» Дорогу нашей пролетки действительно преграждали двое растрепанных и запыхавшихся красноармейцев. «Стоять! Реквизируем ребятишки вашу повозку!» Руки самого наглого схватили нашего жеребца за поводья. Я направил на них ствол пулемета, и они шарахнулись в сторону. «Мои сотрудники губчака, советую поднять руки вверх и не дергаться. Кто такие?» Рыжий красноармеец лет тридцати покосился на пулемет, а потом на револьвер, возникший в руке брата, и промолчал. А второй чернявый и наглый парень, лет двадцати 25 пяти, которым я бы и пустой мешок не доверил покараулить, неожиданным боском ответил. «Да свои мы, нас забыли!» Видно, снять с охраны винного склада, и после нападения белых решили идти на соединение со своими в козлов. «Возьмите нас с собою, уже ноги не держат!» Я, не убирая пулемета поинтересовался. «Оружие ваше где? Охрана, блин! Бросили все и деру? За это и под трибунал попасть можно!» Встреченные нами солдатики тоскливо промолчали. Нагловатый отвел взгляд в сторону, и после минуты молчания я принял решение. «Сашка, садись со мной рядом, мы эти раздолбая, пусть твое место займут». Брат отдал по нежданным попутчикам, и мы продолжили путь дальше. Я убрал пулемет в ноги, где уже лежали наши с братом винтовки, но не выпуская из рук ногана, задумался. В Козлове переименованном затем Мечуринске Мичуринске, находился штаб Южной армии, члены которого, согласно знания истории, даже не попытались после выступления Мамонтова и Стамбова организовать оборону города и бежали в Орел. Совет обороны республики и политические деятели после этого распространяли воззвания, от которых было очень мало толку. Так кто же сейчас готовился драпать подальше от Мамонтовского корпуса? Главком фронта Егорьев Владимир Николаевич. Окончил Николаевскую академию генерального штаба по первому разряду. Перед революцией ему присвоен чин генерал-лейтенанта. Высокомерен и мелко тщеславен. Так характеризовали его современники. Лашевич Михаил Михайлович был членом Реввоенсовета Южного фронта. В прошлом активный участник Октябрьского вооруженного восстания, членом Петроградского ВРК, Военно-революционного комитета. В нескольких случаях подписывал распоряжения и приказы от имени председателя ВРК. Пневский Николай Вячеславович, генерал-майор Русской императорской армии. В апреле 2018 года Пневский добровольно вступил в РККА. Был назначен начальником Приволжского военного округа. Затем начальник оперативного отдела главштаба. Позднее председатель технической комиссии Центрального управления по снабжению армии. Одновременно помощник управляющего делами РВСР, Революционный военный совет республики сейчас этот генерал возглавлял штаб южного фронта селевачев владимир иванович помощник командующего южным фронтом и одновременно командующий ударной группой войск восьмая армия ркк и часть тринадцатой армии воронежский укрепленный район две дивизии ротайский андрей иосифович вред командующего восьмой армии временно исполняющий должность Участник похода в Китай и участник русско-японской войны. В Первую мировую получил полковника. В РККА назначен командующим 13-й стрелковой дивизии особого отряда. Затем заместитель командующего 8-й Красной Армии. Этот царский полковник, нылихо сделавший карьеру в Красной Армии, своими бородой и усами мне напоминал Николая Кровавого. За десять километров до города нас встретила конная разведка из десяти человек, направленная штабом фронта прояснить диспозицию противника. Под прицелом винтовок мы с братом предъявили свои документы и нам выделили двоих провожатых с целью сдать обоих дезертиров в трибунал. А остальные продолжили свой путь в сторону Тамбова. Уже в темноте мы добрались до Козлова». Дезертиров у нас забрал комендантский патруль, а нашу бричку сопроводили до места назначения. Штаб Южного фронта находился на Московской улице, в будущем улица Советская, в здании бывшей казенной женской гимназии. В здании попахивало паникой. Жгли секретные бумаги, готовясь при угрозе наступления противника покинуть город. Бегали вестовые, и штаб напоминал разбуженный муравейник. На втором этаже нас с братом пригласили в просторное помещение, посреди которого около монументального дубового стола с разложенной на нем картой стояли человек десять, представляющие собой командование Южным фронтом. Лашевич протер свой лысеющий лоб полотком и первым обратил на нас внимание. «Кто такие? По какому вопросу?» Я козырнул и вытянулся в струнку. Мы, братья Сорокины, работники Тамбовского губчика. Мы только что из Тамбова с донесением. Вот наши документы. Я и брат достали наши бумаги и отдали их члену Реввоенсовета. Остальные участники совещания тоже обратили на нас внимание и ожидающие развернулись в нашу сторону. Михаил Михайлович вернул нам наше удостоверение личности, оставив у себя приказ о проведении операций против белых и направлении Сорокиных в распоряжение московской ЧК. «И что же за секретную операцию поручил провести ваш начальник, Владимир Николаевич? А где сейчас товарищ Якимчик?» Сегодня днем он был в штабе с каким-то вопросом. «Куда наших тамбовских чекистов в Козлове расположили?» Главком отложил карандаш и, отойдя к графину, налил себе воды в стеклянный бокал. Тамбовские товарищи проследовали дальше, варел. Обещали оттуда телефонировать он наш штаб. Так что же за операцию вас, товарищи Сорокины, оставили проводить в Тамбове? Я снял свою фуражку и с тоской посмотрел на графин с водой. Товарищ Главком, мы с братом сегодня. «Ликвидировали Мамонтова и еще двух его генералов. Поэтому наступление белых казаков нами практически сорвано. После ликвидации командования корпус Мамонтова практически дезорганизован». Тишина после моих слов стояла такая, что было слышно жужжание мухи, кружившей над столом с картой. Егорьев открыл рот, пытаясь что-то сказать но от ошеломляющей новости забыл его закрыть. И Сашке стало смешно. Тому удалось сохранить серьезное выражение лица и отвести взгляд от нелепо замершего главкома. Я кратко доложил командованию фронтом суть моей операции. Пневский достал папиросу и, закурив, спросил меня. «Вы говорите, что стреляли с колокольни?» «На каком расстоянии от вас находился противник?» Я мял в руках свой головной убор, затем снова надел его и ответил на поставленный вопрос. До генералов их конвоя было около пятидесяти метров, но и часовой находился у входа в колокольню. Тремя выстрелами я ликвидировал белых генералов. Предателю Соколову, перешедшему со своими частями на сторону белых, удалось спрятаться за лошадьми и я четвертым выстрелом, убив часового, ушел заранее подготовленным путем от преследования. Мы с братом заранее организовали баррикаду, перекрывшую улицу, по которой я отходил уже под свист пуль. «Молодец, товарищ Сорокин!» Главком протянул мне свою руку и долго тряс мою в крепком рукопожатии. «Настоящий герой, Михаил Михайлович, как вы считаете, этого молодого сотрудника ЧК надо наградить?» «Ликвидировав руководство корпуса, он достоин знака ордена Красного Знамени». «Как и его брат, без сомнения». Член РФН Совета Южного Фронта подошел поближе и, осмотрев нас с братом, удовлетворенно кивнул. «Дети еще совсем, но герои. Оба достойны наград. Хорошо, товарищи командиры. Но какие части нам сейчас бросить на белых, пока те не пришли в себя?» Я попросил слова. «Товарищи командиры, по моим сведениям, в состав Южного фронта входит конный корпус товарища Буденова. Мне кажется, что с конницей белых эффективно справится только наша конница». «Правда, этот корпус удален от Тамбова?» «Это правда. На переброску корпуса потребуется немало времени. Но благодаря вам, товарищ Сорокин, оно у нас теперь есть». Главком удивленно посмотрел на меня и, видя мою жажду, разрешил. «Попейте с дороги, товарищ. Вы полны сюрпризов. Откуда у вас сведения о расположении наших частей?» Я подошел к графину с водой, ответив на ходу на поставленный вопрос. «Я чекист, должен все знать о территории, на которой приходится работать». Главком хмыкнул, но вынужден был вернуться к карте, у которой опять началась словесная баталия. Я, напившись, передал бокал с водой брату, который с удовольствием приник к нему как к источнику живительной влаги. Ко мне подошел порученец главкома, затянутый в новую кожаную куртку, офицерские ремни с шашкой и деревянной кобурой Маузера, запечатанным пакетом. «Товарищ Сорокин, раз вы направляетесь в Москву, то товарищ главком отдал мне распоряжение, и я подготовил представление вас с братом к награде. Вам нужно доставить его секретарю в ЦИК, Янукидзе Авелю Сафроновичу». «Вашу пролетку мы передадим комендантской роте. Тачанок у нас не хватает. А вас с братом приказано посадить на поезд. Следующий в Рязань. Есть вопросы?» Я красноречиво стал рассматривать свой порванный рукав офицерского кителя с накладными карманами, которые мне удалось получить при устройстве в ЧК. Большое количество комплектов формы, оставшейся от царской армии, хранилось на городских складах, было изъято сотрудниками различных советских организаций. В первых рядах расхитителей оказались именно чекисты. Александр тоже получил такой же китель, только он не подошел ему по размеру, и наша тетка его отдала перешить портному Абрамсону. Однако забрать его не успел, и теперь неизвестно, когда уже заберет. «Хорошая у вас коженка. Нет возможности выдать такие же и нам» бедным работником ЧК. В наши беды порученец главкома вник, со вздохом окинув мой прикид и черный пиджак гимназиста, из которого мой брат уже вырос. В итоге нам с братом все-таки достались черные муха не сидела, новенькие хрустящие куртки. На штабном складе куртки в основном были небольших размеров, скорее всего потому, что в авиаторы старались брать летчиков, не богатырской наружности, поэтому и остались невостребованными при дефиците обмундирования. Нашлись даже черные кожаные фуражки, в которые мы вставили красные звездочки. Мне даже удалось выпросить нам с братом два маузера в деревянной кобуре и пару довольно редких шестизарядных автоматических револьверов в Эблой увиденных мною среди разнообразного оружия. Которая хранилось на складе. Небольшое количество патронов, имеющихся к револьверам, компенсировалось малыми размерами бульдога, которые удобно было спрятать в одежде. Взамен мы оставили свои наганы, пулемет и винтарь Александра. А через час брат с моей снайперской винтовкой на плече и я с вещмешком в руках были загружены в теплушку, забитую ранеными красноармейцами, которых отправляли в госпиталь, подальше от возможного прорыва белых. Молодец порученец, где-то раздобыл пару буханок ржаного хлеба и котелок с кашей, сваренный на конине, и вручил нам в дорогу. Пока не посадил нас в эшелон, этот прекрасный души человечище не бросил нас на произвол судьбы».